Глава шестнадцатая. Пётр Демьянов. Доброе утро, Пятачок. В чём я лично очень сомневаюсь. Винни-Пух. Утро не бывает добрым. Я открыл глаза и уставился на потрескавшийся пожелтевший потолок, где я сообразить сразу не смог. Наверное, это ад для богатых мальчиков. Я его примерно так и представлял. Начлежка для бомжей, воняющая. Нет, не серой, старым табаком и дешевой сивухой. Попробовал оторвать гудящую голову от несвежей подушки. Во рту поселился отвратительный привкус, будто всю ночь кошки плясали под ручку со скунсами. «Где я, мать твою, и какого хера? А, проснулись, ваше высокоблагородие!» Словно кувалдой по мозгу ворвался в мое утреннее существование голос самого прислужника сатаны. «Чего? Бо-бо-головка? Подлечиться бы!» «Где я?» Просипел я, едва ворочая языком, превратившимся в кусок наждака. «Дег в гостях у сказки!» хмыкнул демон и наконец-то предстал передо мной во всей своей чуханской красоте. я наконец-то смог сфокусироваться и узнал мужика. «О, черт, только не это! Лучше бы я действительно провалился в преисподнюю. Лучше бы меня жарили там на машинном масле. Да что угодно, только не эта гребаная общага и девка с глазами оленихи. Какого черта я снова делаю здесь? Так чего? Дашь бабулек? Я сейчас за пивасом сгоняю». Я молча сел на скрипучем топчине и попытался нащупать ногами мои туфли из буйволиной кожи, сделанные на заказ умельцами известнейшие фирмы. — Педали где мои? — прохрипел я, борясь с тошнотой. — Чего? — Обувь. — А, дурственно тебе было, значит, Ну ты в них... — Да не боись. Бойся их уже в машинке постирала. Я тихо застонал, представив, во что превратится обувь после купания в дешевой стиралке и полез в карман измятых брюк за лопатником. «У тебя есть какая-нибудь обувь?» «Ну, кеды есть, сланцы. О, еще чешки есть. Мне их бывшая презентовала. Говорит, в них удобно ходить нах...» «Неважно. Они не ношенные. «Чешки, давай!» — хныкнул я, выудил из кошелька стопку купюр и сунул их алкашу. «Быстро! Мне надо в сортир!» «Я пулей!» — оживился красавец, обдав меня таким выхлопом, что тыр-термите бы удавился от зависти. «Только это у меня комната без удобствий, а в общественном сейчас последний день Помпеи. Ты вчера прямо вулканировал там». А Бейси сегодня холодец варит. Там на всю Ивановскую несет вареными куролапами. Короче, потерпи, Маненька, мой тебе совет. Сначала чешки. Тошнота стала нестерпимой, как и сушняк. Гостеприимный хозяин метнулся к покосившемуся шкафу, мотаясь из стороны в сторону, словно ярмарочный петрушка. Пуля, блин. Ты какое пиво предпочитаешь? Воду, в стекле, французскую, без газа. Понял, ща все будет. Слишком воодушевленно гаркнул колдыр и прямо в майке-алкоголичке ломанулся к выходу. Я натянул на трясущиеся ноги чешки и вышел из комнаты, больше похожей на коробку с хламом. Так, нужно срочно привести себя в порядок и бежать. Твою мать!» У меня сегодня бизнес-встреча с Молоховым в час дня. Глянул на часы и взвыл Одиннадцать. Эта ведьма меня сведет с ума. Уже свела, иначе чем объяснить, что меня тянет в эту гребаную общагу, словно магнитом. А, -а, -а мистер Твистер, я заледенел от страшного гортанного вопля, прозвучавшего в полумраке темного хола чертовой общаги. воняющего вареными тряпками, не иначе. «Куда я там шел В туалет? Так скоро и не надо будет чешки портить». «Люди, смотрите, узурпатор идет, узурпатор!» «Ты кто?» — прошептал я. «Может, и правда пиво бахнуть синяком? Говорят, надо лечить подобное подобным». «Конь в пальто!» — прокаркал монстр, живущий во тьме. «Флинтушка я!» Блин, тушка, хороший!» Я наконец-то смог себя взять в руки и рассмотреть стоящую в темном углу огромную клетку, из которой на меня насмешливо смотрела цветастая тварь. «Господи, это же даже не ад! Это паноптикум!» Я сейчас себя чувствовал Алисой, забредшей в гости к безумному шляпнику. Попугай заткнулся, нахохлился, и, подмигнув мне одним глазом, кажется, сдох. Я побрел по кишкообразному коридору, не зная, куда иду точно. Хотелось пить в туалет и сдохнуть, как тот попугай. «О, флебубастер!» Маленький мальчик вынурнул из приоткрывшейся двери, словно чертик из табакерки. «Привет! Ты в гости пришел?» спросил он бесхитростно. Посмотрел на меня блестящими глазенками. и у меня сердце от чего-то дрогнуло и пошло быстрее. «Петь, я в туалет иду. Где он тут?» Прохрипел я, сгорая от стыда перед этим крошечным человечком, представив, как я сейчас пахну и выгляжу. «К нам идем. У нас с мамой тубик есть в комнате. Мама за молочком пошла, чтобы кашу сварить. Ты любишь кашу? Мама вкусно варит с пенками и тебя угостит. А потом я тебе покажу, какие подарки мне Дед Мороз прислал. Представляешь, даже попугая мне подарил. А еще... Мама сказала, что их обратно отправит, а я ее уговорила оставить. А Бейся сказала, нельзя харкать в руку дающего. И мама плакала, а потом сердилась, а потом... Правильно, Бейся сказала, кивнул я. Голова у меня сейчас готова была лопнуть как спелый арбуз, как и мочевой пузырь. Я пошел за пацаном, слушая его трескотню, пошел в самое пекло, в самое чертоги адской гиены, рискуя быть накормленным молочными пенками, которые остались в моей памяти детской психотравмой со времен дед дома. Но, блять, я не могу сопротивляться притяжению, и это страшно. Петька оставил меня в туалете, в котором могла бы разместиться разве что мышь. Я справил нужду, причесался пальцами, как смог. Нашел на полочке возле зеркала тюбик дешевой зубной пасты. Пальцем почистил зубы кое-как. Почувствовал себя человеком. Из волшебного стекла на меня уставился взъерошенный тип с безумными глазами. А если еще учесть белые чешки на моих нижних конечностях? «Господи, как они тут живут! Эта девочка и ее ребенок! Черт, что мне с их проблем? Нужно позвонить Владику, уволить его нахер и постараться не опоздать навстречу». Но человек предполагает, как говорится. Я вышел из клозета как раз в тот момент, когда открылась входная дверь. Девка зашла в свои владения, пятясь маленькой попкой, обтянутой трикотажными спортивными штанами, и я не успел с ней разминуться в крошечной прихожей. Она уперлась своим задом прямо мне в... «О, Боже, я ослеп!» В голове расцвели огненные пионы. Девка вскрикнула и резко развернулась. Оказалось так близко, и эта губа ее, капризно-топыренная, задрожала. «Что вы тут делаете?» Зашипела она кошечкой. Измятые брюки мои в районе ширинки зажили отдельно от моего измученного вчерашним организма жизнью. В гости пришел. Вы же знаете поговорку про незваных гостей? Снова это ее губежка. Господи, дай мне сил. Мы вас не ждали, и вы обещали. Я помню, но... «Слушай, я не знаю, что меня так тянет сюда. Я не понимаю, почему приехал именно сюда вчера. Но мне кажется, что я тебя знаю давно. И Петька, он мой? Вы просто перепутали действительности». «Да, ты права. Между нами пропасть». Морщусь. Ее слова полны мудрости. И дело не в социальных различиях. Просто между нами целая жизнь». Разница в возрасте и прошлое, от которого невозможно откреститься. Ты любила Петиного отца? Ну, если, конечно, он не... Не я, рвется с моих губ чертов вопрос. Я его почти не знаю. Вымученная улыбка на лице Бэмби. К чему эти фантазии? Прости. Да, я навыдумывал. Позвоню и уйду. Вам надо позавтракать. а потом уходите, прошу вас, и подарки. Петр Дмитриевич, оставьте нас в покое, я умоляю, не давайте моему сыну каких-то несбыточных мечт, пожалейте нас. А на завтрак у нас овсяная каша и какао, шепчут ее губы прямо в мой подбородок. Сахаром много сахара. Медовые озера плавятся, словно кусочки сливочного масла в проклятой каше. И в них я вижу страшную усталость. И ее нет у меня, этой малявки. И Петьки нет. Я просто поплыл что-то. Может, права карка? С жиру бешусь. Хочу то, чего у меня нет. Но черт меня дери. Я хочу пенки сейчас. А потом мне нужно идти на работу. которые меня стопроцентно уволили по вашей вине, и вам наверняка тоже нужно править своей империей. Я могу с Петькой посидеть. Черт, что я несу. А пока ты варишь кашу, я с ним приставку поиграю». «О, круто!» Словно из-под земли выскакивает Петюша, просачивается между нами, краснея своими ушами. Крошечный щенок путается в ногах, тявкает. Надо бежать, ломая чертовы чешки. Все мое существо орет об опасности. Это колдовство, точно. Мы поиграем в приставку с флибустером. Нет, рубит Бэмби. Спасибо тебе, детка. Спасла от безумия, вызванного алкогольным делирием, точно. Каша, десять минут на завтрак, и вы уходите. Навсегда. Петя, ты посидишь с тетей Любы. Лебустера дома ждет жена. Он просто заблудился. Он просто нафантазировал себе что-то. Такое случается. Да, да, телефон, каша. И мне пора. Петька, так бывает. Взрослые делают море глупостей, о которых потом жалеют. Ты жалеешь, что пришел? Бесхитростный вопрос малыша выбивает из меня остатки разума. но я должен ответить правильно, а точнее так, как этого хочет Бэмби».